«Она от меня ушла», — сухо сообщил Костин. «И давай больше не обсуждать эту тему. Я человек холостой, естественно, завожу шашни с бабами. Подумаешь, Вера, сегодня она, завтра другая». Ерунда. Ушла и ушла. Но по его мрачному лицу сразу стало понятно, что создавшаяся ситуация его очень нервирует. «Значит, не возьмешься?» быстро перевела я разговор на тему частного сыска. «Ни за что!» — отрезал Володя и встал. «Мне пора». Я погуляла с собаками, помыла посуду и ушла к себе в спальню. Шесть тысяч долларов мирно лежали в сумке. «Ну и как теперь поступить?» «Да просто отдать деньги родителям Гемы. Только где их искать?» Вспомнив, что она говорила что-то про институт тропической медицины, Я открыла справочник и быстро нашла нужный телефон. «Слушаю вас», — ответил интеллигентный голос. «Простите, пожалуйста, не работает ли в вашем институте человек по фамилии Даутов?» «Антон Сергеевич», — безукоризненно вежливо сообщила дама, — «был долгие годы директором нашего института. Но он, к глубочайшему сожалению, скончался несколько лет тому назад». «Насколько я знаю, его супруга работала вместе с ним?» «Агнеса Николаевна тоже умерла. Вы, наверное, из газеты?» «Да», — быстро ответила я, — «медицина и жизнь». Дама продолжила. «Если хотите писать материал об Антоне Сергеиче, вам следует побеседовать с его дочерью. Гема Антонна тоже одно время работала в институте. По-моему, она даже защитила у нас диссертацию». Если очень нужно, я поищу ее телефон. Спасибо, он мне известен. А скажите, у Даутова, кроме Гемы, детей нет? Нет, — ответила женщина. И Даутовы жили наукой. Дочку родили уже в зрелом возрасте. Я повесила трубку. Так, вот ведь идиотская ситуация. Доллара отдавать некому. Получается, что я их просто украла отвратительно ладно у меня одна знакомая есть со странным именем федора владелица частного сыскного агентства честно говоря именовать федору директором как то слишком в ее распоряжении нет никаких сотрудников, а сама контора занимает одну крохотную комнату в здании напечканном разнообразными офисами. У Федоры пока нет никаких клиентов, и она обрадуется, получив заказ, и уж точно не станет водить клиентов за нос. Может, Федора не слишком удачлива в делах, зато она патологически честна. Воодушевленная, я набрала ее номер. Агентство «Шерлок». «Слышь, Федька?» «Лампа», — обрадовалась девушка. «Ну что?» «Надумала стать у меня начальником оперативного отдела?» «Пока нет», — хмыкнула я. «Ты же денег платить не хочешь?» «А где энтузиазм?» — воскликнула Федора. «Любое дело надо начать. М -м -м, да Пусик от зависти скоро сдохнет». Пусик — это ее муж, владелец агентства «Феникс». Вот уж у кого полно сотрудников, компьютеров и рабочих площадей. Два года тому назад Федора явилась в «Феникс» наниматься на службу. Но карьера детективного агента не удалась, зато начальник женился на подчиненной. Поселил ту в красивой квартире, велел сидеть дома и жарить блинчики. Но надо знать Федьку. Больше всего на свете она ненавидит тесто и все, что связано с приготовлением пищи. Через год, продав пару золотых колечек, она открыла Шерлок. Муж был категорически против, никакой помощи не оказал, и дело у них чуть было не дошло до драки. Но потом оба пришли к консенсусу, и Федора принялась самостоятельно выплывать в море трудного бизнеса. Теперь ее основная задача — добиться успеха и утереть нос супругу но, к сожалению, работодатели до сих пор обходят ее офис стороной. Я бы с удовольствием работала у нее, но Федька пока не может платить даже ерундовую зарплату. «Слышь, Федька», — повторила я, — «заказ есть». «Какой?» — спокойно спросила подруга. Я быстренько изложила суть. «Извини», — ответила сыщица, — «не могу». «Это почему?» Тебе не нужны шесть тысяч баксов? Кто ж откажется, вздохнула Федора. Но вот беда. Позавчера пришел первый клиент, оплатил услуги, и я работаю по его делу. Возьми два дела. Мне одной не справиться. Я растерянно молчала. Слышь, лампа защебетала Федька. А ты сама возьмись. Опять же, деньжонок заработаешь. Я? Ты? Но я не умею. Ой-ой-ой, воскликнула Федора. Ну-ка давай припомним, кто нашел Танюшку Миттепаш. И потом вспомни, сколько ты еще мне рассказывала, а? Да у тебя дар. Зря, что ли, зазываю работать тебя к себе начальником оперативного отдела. Брось свою идиотскую преподавательскую деятельность. Хватит гнить в школе за 200 рублей в месяц. Конечно, сейчас у меня бесплатная работа, но потом-то деньги рекой польются. «Извини, мне некогда». В ухо полетели гудки. Я растерянно положила трубку. В словах подруги есть резон, но мне сейчас не досуг думать на тему о занятиях частным сыском, пора нестись в школу. Не успела я влететь в здание, как директриса Анна Евгеньевна, монументальная тетка, по виду смахивающая на одну из колонн Большого театра, крикнула. «Романова, зайдите в кабинет». Я поплелась на зов. «Имейте в виду, Евлампия Андреевна», — пророкотала начальница. «У нас тут не частная лавочка. Почему вы вчера пропустили педсовет?» «Но у меня был свободный день. И потом, извините, я думала, он сегодня». Директриса выпрямилась во весь свой гренадерский рост. «Интересно, почему она при объеме талии около полутора метров...» Всегда носит обтягивающие кофточки, угрожающие красного цвета. Может, просто не способна найти в магазинах нужный размер нормального цвета. Или хочет выглядеть устрашающе, чтобы дети не пытались с ней спорить. Правда, вступать в пререкание с Анной Евгеньевой невозможно. Стоит ей возразить, как дама насупливает брови и принимается орать, да так громко, что труба, от звука которой, как известно, Пали, стены и ерехона, ей и в подметке не годится. С родителями мадам хоть немного сдерживается, но педагогам и детям достается от нее по полной программе. Анна Евгеньевна словесник, и следует отметить, что она великолепно знакома со всем многообразием могучей русской лексики. Переругать даму способен только учитель труда, вечно пьяненький Иван Михайлович. Остальные даже и не пытаются. Кирюшка и Елизавета ходят в самую обычную школу, расположенную в Дегтярном переулке. Никаких денег мы с Катей за обучение не платим. Тамошняя директриса, очень приятная, активная тетка, ухитрилась создать отличный коллектив. У педагогов начисто отсутствует злобность и педагогическая вредность. Если пройти по коридорам здания во время занятий, То из-за дверей не доносится никаких звуков, кроме спокойной речи учителей и детского смеха. И потом, мне кажется, что очень точно об атмосфере в школе рассказывают те прозвища, которые дети дают педагогам. Кирюшкину классную кличут Милочка, а директрису они зовут Булочка. Физик у них не Ютоша, учительница английского языка Алюня, а Русичка Лиленька. В той школе, где сейчас работаю, я все иначе. Химика тут обзывают ядовитой жабой. Немка у них сволочной Гутенморген, а географ просто кретин.